Глава десятая. О том, куда можно случайно улететь в чужом чемодане. Пока бабушка разговаривала с учительницей, Светлик маялся в коридоре. Ждать пришлось долго, почти половину урока. Правда, человечка ему все же вернули, чтобы он не скучал в одиночестве. «Видишь, что ты наделал», — с упреком проговорил Светлик, поставив фигурку на подоконник перед собой. «Мне теперь попадет из-за тебя. Зачем было сбегать со стола?» Он не ждал ответа, но мальчик пальчик вдруг шевельнулся и сказал возмущенно. «А что мне оставалось делать? Ты обещал помогать, и не помогаешь. Целых полдня прошло впустую. Какое уже число?» «Двадцать шестое. Вот-вот. А Новый год тридцать первого. Думаешь, пять дней — это куча времени?» «Я помогу. Только надо увидеться с рочкой стал оправдываться Светлик. «Мы все ему расскажем и сразу станем думать, как тебя отправить обратно на елку». «Родька?» «Это тот самый, который сказал, что я мышь и хотел меня дрессировать?» — насмешливо прищурился мальчик с пальчиком. «Нет, он не сказал, что ты мышь», — заторопился Светлик. «Он сказал, что это, наверное, мышь, которую можно дрессировать. Но если бы он знал, что там ты, а никакая не мышь, он тогда бы не стал тебя ловить. Зачем ему тебя дрессировать, если ты не мышь?» «Ладно», — махнул рукой мальчик с пальчиком. «Какая разница, мышь, не мышь?» «Дело-то на месте стоит, не движется, и ни к какому мышелову-ротике мы не идем!» «Обязательно пойдем!» — пообещал Светлик. «Вот прямо сегодня и пойдем, сразу после школы!» Он говорил так, словно хотел убедить в этом не только человечка, но и самого себя. Он не был уверен, что бабушка захочет ехать к ротике, а одного Светлика она не отпустит. После случая с горой их обоих не отпускают без присмотра дальше двора. «Ты только не убегай больше!» — добавил Светлик. И не оживай, когда нельзя. Я сам знаю, когда можно оживать, а когда нельзя. Нечего меня учить. А куда ты вообще собирался? Зачем полез на Олесин рюкзак? Мне было все равно, чей рюкзак. Просто эта девочка сегодня летит на самолете со своими родителями. Она сама сказала, я слышал. Куда летит? Не знаю. Да какая разница? Лететь ведь лучше, чем сидеть в твоем застегнутом кармане, буркнул мальчик с пальчик. А вдруг она летит в Москву? Я бы улетел с ней. — А если бы она не положила тебя в свой чемодан? — спросил Светлик. Ему было обидно, что человечек хотел удрать от него колеси. — Уж я бы нашел способ туда за... — начал мальчик с пальчиком, вдруг застыл на полусловие, снова превратившись в пластиковую игрушку. Светлик поднял голову. Дверь класса отворилась, и в коридор вышли бабушка и Ольга Витальевна. — Как он успел? — восхитился Светлик проворности человечка. — Я их даже не заметил. Видно, он правда знает, когда ему оживать, а когда застывать. Светлик сунул мальчика с пальчика в карман школьной жилетки, попрощался с учительницей и вместе с бабушкой направился в раздевалку. — Святослав, как можно было столько напроказничать за один день? — ворчала бабушка, пока он одевался. — Сегодня ты на чужую парту прыгнул во время урока, а завтра что будет? — Завтра ничего не будет, завтра вообще короткий день, — ответил Светлик. — А потом выходные и каникулы. И вдруг, сорвавшись с места, он бросился обратно по коридору. «Куда ты?» — растерялась бабушка. «Я сейчас вернусь!» — крикнул он на бегу. «Кое-что забыл!» Светлик столкнулся с Ольгой Витальевной прямо в дверях кабинета. «А Олеся завтра придет в школу?» — скороговоркой выпалил он. «А зачем она тебе?» — поинтересовалась учительница. «Ну...» — замялся Светлик. «Я хочу помочь ей переделать рисунок. Это ведь я его испортил». «Хорошая мысль!» Но ничего исправлять не надо. Я уже поставила Олесе оценку. А в школу она придет только после каникул. — Почему? — Какой ты любопытный. Потому что она сегодня улетает отдыхать вместе с родителями. — Куда улетает? В Москву? — Нет, не в Москву. В очень жаркую страну. Туда, где совсем не бывает снега. — А как же Новый год? — удивился Светлик. — Ёлка! — Ну, я думаю, Новый год наступит и без снега. А вместо ёлки его можно встретить под пальмой, — улыбнулась Ольга Витальевна. — Слышал, — негромко сказал Светлик, шагая по коридору обратно к бабушке. — Ни в какую Москву Олеси не едет. Ты бы вместе с ней улетел в жаркую страну, где никогда не бывает снега, и Новый год встречал бы на пальме, а не на ёлке. Здорово было бы, да? Человечек в кармане школьной жилетки ничего не ответил и даже не шевельнулся Наверняка он всё слышал, но не показывал виду. Просто не хотел признавать, что Светлик прав.